Не спал только Нильс. Глубокой ночью он тихонько выбрался из-под крыла Мартина и, убедившись, что никто его не видит, быстро зашагал к замку. У Нильса было важное дело. Во что бы то ни стало, он должен был повидать филина и узнать у него, где живёт лесной гном. Пусть он живёт хоть на краю света, я всё равно его отыщу. И пусть гном потребует всё, что захочет. Я всё сделаю, только бы снова стать человеком. Нильс долго бродил вокруг замка, пытаясь высмотреть филина где-нибудь на башне. Но было так темно, что он не видел даже собственной руки. Он совсем продрог и хотел уже возвращаться, как вдруг услышал чьи-то голоса. Нильс поднял голову, Четыре горящих, точно фонарики глаза светились в темноте. Это были тётушки-совы. Теперь-то он герой. А ведь раньше от него всем доставалось. Сколько он гнёст разорил. Один раз, страшно даже сказать, что он сделал, почудил над лесным гномом. А как? Да в сачок его посадил и давай трясти Ой, батюшки! Ну, гном его и захолдовал Неужели он никогда не превратится в человека? Трудно ему теперь человеком стать Ведь для этого знаешь, что нужно? Что? Что? Ой, это такая страшная тайна А вдруг нас кто подслушивает? Совы замолчали и прислушались. Нильс перестал дышать и застыл как изваяние. Но сердце у него билось так сильно, что в ушах у Нильса будто молотки стучали. Совы его, конечно, услышат, и тогда всё пропало. Но к счастью, сердце у него было совсем крохотное, и совы ничего не услышали. Ну что, ничего не слышишь? Нет? А ты? И я нет. Ну тогда давай, рассказывай. Ну так вот, не быть этому нильсу человеком, покажи в его друг белый гусь Мартин. Что? Как это? А вот так. Этот самый Ниль сможет стать человеком только тогда, когда умрёт белый гусь. Ничего себе. Вот такое условие. Это гном так наколдовал. Ну да. А теперь говорят, и сам не рад, а сделать ничего не может. Почему уж больно крепкое заклятие оказалось. Ой-ой-ой-ой-ой. Это что же теперь получается? Если белый гусь в беду попадёт, ты к этот самый Нильс радоваться должен. Погибай, дескать, пропадай вдруг любезный, так что ли? Ну, что скажешь, радоваться? Уж кто кто, а мальчишка этот друга в беде не бросит. Ну сейчас не бросит, а вдруг он узнает, как ему стать человеком, как он тогда поступит? Ой, да ну тебя. Ничего он не узнает. Кто ему скажет-то? Ты ведь никому не скажешь. Я? Ну что ты, милочка, как можно? Это же страшная тайна. О, страшная. Страшная тайна. Сорвы захлопали глазами, завертели головами и бесшумно взмахнув крыльями, улетели. А бедный Нильс не мог сдвинуться с места Теперь он знал, как ему стать человеком Но лучше бы ему этого не слышать В это трудно было поверить Неужели, чтобы сделать Нильса счастливым Его самый близкий друг, милый, добрый Мартин Должен погибнуть Нет! Нет! Не бывать этому! Не надо мне такого счастья. Пусть лучше. Пусть лучше я станусь маленьким. Подул ветерок, ночь подходила к концу. Нильс тяжело вздохнул и понурив голову, медленно побрёл к стае.